Соборные совещания Эта цель всего явственнее выступает в приговорной грамоте собора 1566 года. Из нее видим, что собор был открыт речью царя, который поставил на обсуждение собора вопрос, как ему стоять против своего недруга, мириться ли, отступившись от ливонских городов, взятых королем под свою защиту, или продолжать за них войну. Соборный акт составился из письменных мнений, поданных в ответ на этот вопрос группами, на которые разделился собор. Эти группы образовали, первое, духовенство монашествующее, архиепископы, епископы, архимандриты, игумены и старцы в числе 32 лиц, то есть освященный собор. Второе, бояре, окольничьи, и другие сановники, семью дьяками высшего ранга в числе 30 человек, то есть боярская дума. Третье. Дворяне первой статьи или степени в числе се человек и четвертое. дворяне и дети боярские второй статьи в числе 99 человек, те и другие принадлежали к столичному дворянству. Пятое. Три торопецких помещика, И шестое. Шесть великолуцких, те и другие тоже столичные дворяне, выделившиеся в две особые местные группы. Седьмое. Дьяки московских приказов, 33 человека. И восьмое. Гости и купцы, москвичи и смольняне, те и другие, столичные купцы двух высших разрядов, соответствовавших сотням гостиной и суконной В соборной грамоте 1598 года всех с гостями 75 человек член думы печатник висковатый не согласился с остальными думными людьми и мысль свою сказал особо подал отдельное мнение а смоленской гильдии разделяя мнение своей братья остального столичного купечества внеслать себя дополнительные замечания Видим, что члены собора группировались довольно разнообразно по учреждениям, по чинам, общественным классам и даже частью по местностям. Замечаем далее, что собор был хорошо осведомлен по вопросу, который ему предложено было обсудить. Высшие группы, даже духовенство, входят в такие подробности, международные, политические, географические и стратегические, что, очевидно, правительство сообщило собору достаточные данные для разностороннего суждения о деле. Члены каждой группы обсуждали вопрос особо, межи себя говорили о литовском деле. Но и в резолюциях, и в их мотивировке, даже в отдельных выражениях столько сходства, что возникает мысль, не предшествовали ли групповому обсуждению вопроса, общее совещание, на которых выработаны были наиболее веские соображения, усвоенные всеми группами или их большинством. Но при этом мнения групп не теряли своей профессиональной своеобразности. Каждая группа смотрела на вопрос с своей точки зрения, указанный ее общественным положением.